и, ожидавшая его тьма, приняла одинокого человека и прикрыла черным пахнущим хвоей рукавом. Придя к себе, он прежде всего сел читать письмо по Сашкову, адресованное в несколько мест. «Вам, товарищи академики, маститые коллеги, будет не безинтересно это мое писание», летели красивые четкие строки. «Особенно же тем из вас...»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 вредные идеи, вейсманизм-организм и кибернетика. А в понятном у нас единогласие с коллегами, которые понимают ровно столько, сколько и я, не больше. Нас, таких молодцов, набирается достаточное количество. А когда нас набирается достаточно, мы можем из своей среды назначить нового Бетховена взамен того, непонятного и надоевшего.